Из показаний на суде бывшего заместителя коменданта Бобруйского лагеря для военнопленных номер 2 Карла Лангута, 1946 год. Вопрос. Расскажите, как был подготовлен с провокационной целью поджог лагеря, в результате которого погибло большое количество военнопленных? Карл Лангут. 4 или 5 ноября 1941 года ко мне пришел комендант лагеря полковник Редер, и сказал, что со мной он должен побеседовать. Прежде всего он потребовал, чтобы я дал слово, что никому больше об этом разговоре не расскажу. Такое слово я дал. После этого Редер говорил, что командование отказалось давать транспорты для отправки военнопленных в Германию. Все военнопленные умирали с голода. Поэтому полковник Штурм, он был тогда представителем штаба по делам военнопленных, дал приказ уничтожить военнопленных лагеря номер два. Лагерь имел тогда восемнадцать тысяч человек. Ко мне 6 ноября должен был прийти руководитель одной из зондеркоманд, которому я должен был показать казармы. Он должен был подготовить и осуществить поджог, причем сделать так, как будто военнопленные сами подожгли лагерь с целью побега. Руководитель этой зондеркоманды пришел ко мне 6-го. Я ходил с ним по казармам, затем на чердак третьего этажа. На чердаке находилась вентиляция. Руководитель зондеркоманды... Сказал, что 6 ноября он привезет материал для поджога, а также горючее. Я пообещал, что буду при этом, когда он приедет. 6 ноября он вернулся и привез материал для поджога. Он был еще с двумя человеками и сказал, что 7 ноября он все устроит и что моя помощь ему больше не нужна. Суров находился на втором этаже цитадели. В тот день 7 ноября на работу не выгоняли и даже не вытаскивали во двор трупы, и машины забирать их не приехали. Трупы еще с вечера стаскивались, носили к лестницам, живые отвоевывали себе место на нарах, под нарами, в проходах. На всех не хватало загаженного пола. К утру лестницы с третьего и второго этажей были завалены мертвыми настолько, что обычно с расчистки их и начинался день, иначе невозможно было выгнать на работу еще живых. Специальные рабочие команды разбирали завалы. Возня продолжалась часами, с сопением, и ударами палок. Казалось, что на лестницах натужно борются живые с мертвецами, а охрана их подгоняет, поторопливает. В это утро никто не возился там. Не слышно было немецких команд, не хлопали наружные двери, не ревели машины. Еще с вечера было объявлено, что по случаю большевистского вашего праздника работы не будет. Ну и пищи не будет. Можете отдыхать. Утро не наступало долго. В окна дыры залетали мягкие хлопья снега, как бы загоняемые яростным светом вспыхивающих прожекторов. Снег таял на мертвых и живых от холодной духоты и то и другое ощущалось одновременно. Нечистое больное дыхание многих тысяч тел и озноб сквозняков. Суров с вечера добыл себе местечко на нарах. Ради этого пришлось повозиться с мертвыми. Потом лежал в нескончаемом голодном полубреду, пока не пошел снег и не стали залетать в окна мокрых хлопья снега. К ним потянулись, поползли. Вода! Неумело и жадно ловили яркий злобный луч прожектора, десятки шарящих, летающих над головами рук. Потом снова лежал, но уже на полу, на чьих-то холодных ногах, спинах. Очнулся от толчков, от сиплых криков. «Горит над нами! Пожар наверху!» В оконных проемах был уже день, и все так же шел снег, а вместе с ним опускался и дым откуда-то сверху. Где-то левее слышен был человеческий гул, странно ровный, бессильный. Те из пленных, что были у окна, могли что-то разглядеть, во дворе сообщали, крыша там, слева. А в коридоре у лестницы люди уже сбились в бессильно яростный ком. Через мертвые завалы живая шинельная масса медленно сползала вниз. Толпа напирала, протискивала сама себя сквозь щель, которая не расширялась от этого движения, напора, а наоборот сужалась, как полынья от наледи в трескучий мороз. Суров снова почувствовал себя живым, это всегда вспыхивало заново, когда гибель была особенно близка и казалась неотвратимой. Он ничего не ощущал, кроме бессильно яростной гримасы на собственном лице. Ничего не слышал, кроме своего голоса и то и другое сливалось в одно. Что ж вы, сволочи, кто там не идет, кто держит, да отбросьте его, гада! Дым через окна глубоко проник в здание, забивал глотки, проникал в самую душу и казалось, что несокрушимо тяжелое здание огромной цитадели раскачивается, как корабль на воде от тысячи движения, тысячи голосового крика. Из показаний Карла Лангута. Продолжение. 7 числа в 15 часов Фельдфебель доложил, что правое крыло казармы горит. Я позвонил зондерфюреру Мартынюку в пожарную команду, и Реддер мне приказал по телефону, чтобы я вместе с Мозербахом, который являлся вторым лагерным офицером, и двумя переводчиками пошел в казармы и выгонял всех военнопленных во двор. Я с Мозербахом туда пошел и увидел, что третий этаж горит. Я пошел в барак военнопленных, который также горел и вместе с переводчиком гнали людей сверху вниз. Понятно, что 18 тысяч человек не могли сразу сойти вниз. Люди с первого и второго этажа стояли на лестнице и загородили с собой выход для пленных, размещавшихся на третьем этаже. Погода была очень плохая, никто из военнопленных не хотел выйти на улицу, в силу чего выход военнопленных из казарм продолжался очень долго. Таким образом, только несколько тысяч военнопленных вышли на улицу. Белый стоял на крепостном валу из красного кирпича, отгороженном от двора колючей проволокой. Два ряда проволоки внизу, а красный вал стена над ними. Снег мягкими, беззвучными хлопьями ложился на рукава немецкой шинели. Мокро прилипал к железу и дереву винтовки. Впереди чернела из-за снежной пелены, высокое, как замок, огромное здание, центральное в крепости. Главная казарма, цитадель, выстроенная по тюремному буквой «П», Всегда так грузно сидела в центре огромного двора, крыльями своими выгораживая еще один двор поменьше. А сегодня Белому даже чудилось, что это не снег рябой пеленой опускается, а цитадель медленно-медленно отрывается от земли вместе с тянущимся к небу дымом и криком. В этом здании в 1940 году квартировал младший лейтенант Николай Белый. В крепости тогда располагались два полка 121-й дивизии, гаубичный и его белого пехотный. Как раз вон там, над котельной, рядом с квадратной трубой, на которой цифра 1925, было его окно. Горит его этаж. Уже и налево и крыло здания перебирается пламя, дым становится все смолистее, чернее. А жуткий человеческий вой все нарастает. Во дворе толпятся пленные, их пока немного. Да жуть и мало их если знать, сколько остается там, в горящей цитадели. Из дверей вырываются, выдавливаются еле-еле, а здание такое огромное, а дверей с этой стороны только две. Когда военнопленный Николай Белый жил в этом здании, ему доводилось ночевать и на втором, и на третьем этажах, и в том, и в другом крыле, где он был бы сейчас, если бы не стоял здесь, в немецкой шинели с русской, ну, а теперь тоже немецкой винтовкой, Где ты, Суров, там, если еще жив? Пламя из окон третьего, а справа и второго этажей рвется клубами черно-красными, жирными, жадно трещит, тошнотно-сладкий, близкий запах гонит слюну, выворачивает желудок. А тут еще и кает кто-то рядом, толстый краснощекий немец. — Краски горят! — упрямо поясняет какой-то идиот в желтоватой добровольческой шинели, такой же, как у белого. — Краски немцы сложили для Красного Креста, коммунисты залезли на чердак и подожгли. — Какие краски, что ты плетешь, — не выдержал Белый, — а такие, что я видел, как носили. Комиссия Красного Креста приезжает, хотели ремонт цитадели делать к Новому году. Смотрят, видят, даже носом обоняет страшную правду, а все равно бормочет какую-то чепуху. И трусливый ищет поддержки, согласия в глазах тех, что рядом стоят на валу крепости, и тоже все видят и знают. А ты, ты сам, что пытался делать, когда скомандовали фаер, и у ног заработал немецкий пулемет. Целился и стрелял в квадратную трубу котельной, в знакомую цифру 1925, в трубу, в цифру, в цифру. Я, белый, не виноват, не я виноват, я не стреляю в своих, в своих, в своих куда только не залезет, за что только не спрячется человек от правды, когда она вот такая. Скомандовали стрелять не сразу. А когда огонь уже яростно пожирал второй этаж, и дым тяжело пополз на город, а во дворе, охваченные каменной буквой «П», столпились уже тысячи пленных, тех, что как-то выбрались, вырвались из цитадели. Пленные, которые оказались ближе к ограде, проволоке, крепостному валу, Уже ощущали. Сознавали, что для них самые тревожные не позади. Не там, где с яростным трещанием пылает цитадель, а здесь. Вот эта зловещая тишина по другую сторону колючей ограды. Прямо перед ними стояли немцы, добровольцы, чернили пулеметы. Так и стояли по обе стороны двойной ограды. Тех и других разделяло пять метров. Два ряда колючей проволоки. Горящие глаза, темные мокрые от тающего снега лица, Вычерненные грязью, сажей и неизвестно чем, шинели и гимнастерки. У многих босые или в тряпье ноги. Все это колыхалось, перемещалось, зажатое крыльями п-образные цитадели. Те, что ближе к проволоке, к красному кирпичному валу, Глазами встречались с немцами, с добровольцами. Что же это вы делаете? Что еще задумали? Вы же задумали еще что-то не это то вы и ваши коммунисты гляди чего надумали а когда скомандовали огонь и на крепостной стене заработал пулемет хлестанул в упор людская масса на миг замерла казалось что это удивление ее удерживало в неподвижности но тут же сместилась хлынула вправо потом влево а пулемет бил бил в упор по толпе которой деваться некуда Люди падали, падали и оставались на земле, как камни после внезапного отлива. Белый вместе с другими стрелял. Посылал и посылал выстрелы в цифру 1925, высоко поднимая винтовку. Потом он часто повторял мысль на себе и кому-то еще, не зная кому, что стрелял в трубу. Она и сейчас там с цифрой точно на свидетеля ссылался. Какие уж тут свидетели. Особенно после Каспли. Да и разве одна была Каспля? Сладкий тошнотный запах. Смолисто-жирный дым не отстаёт. Тянется следом по всей Белоруссии. Он уже кругом, посмотри. Посмотри. Суров.